Тот хотел поддакнуть, но не решился. Мало ли чего. Времена какие смутные пошли. Еще настучит кто, что языки слишком длинные у некоторых. Все как один. Одним миром выйдем мы на площадь и покаимся. Нам ведь есть в чем каиться, собратья и сор сестры. На всех нас лежит великий грех, тяжелый, неискупимый. Мы подняли руку на самое, на самое святое. "Слышь, буба!" выкрикнул кто-то из толпы. "Ты трепись, трепись, да не затрепывайся. На кого-то мы тут рук поднимали? Ты что болтаешь? Какой такой грех?" "Точно! Охренел наш чокнутый!" Я тебе сейчас дам охренел. Я тебе, ядрёна, вот сейчас покажу, взбился взбаламышный хренаредец. Ты у меня забудешь, как оскорблять честных людей. На этот раз успокоительного инвалиду прописал длинный джил. Он просто прихватил крикуна за горло, и тот покорно покорно смог. Нет, нет, нет, собрать я и со сёстры. Все покаемся, все до единого на колене. На колене я говорю: "Олухи, с места не сойдём, пока прощение нам не будет. До второго пришествия простоим". <сör <curve> <сör> Радовался внизу папа Шпуга. Все как один пубу вдруг осёкся и выпучил глаза. Он вспомнил про бегемота Коко. Тот стоял с разинутым ртом у башни, разводной ключ валялся под ногами бегемота, по щекам у сентиментального Коко текли слёзы. Ты вообще, эй, ты чё хавор озявил? – завиржал Буба с трибуны. Балван, негодяй, предатель! А ну стучите, генерат, хренов! Я для кого говорю, ублюдок, хреновый! Перепуганный Коко подхватил ключ и принялся со всей стил колотить по железному боку башни. В жутком грохоте потонули яростные вопли Бубы чокнутого и неожиданные громкие рукоплескания толпы. Многие уже стояли на коленях. Но и они хлопали. Да хотяга Трезвяк спрятался за трибуну. Ему было не просто страшно, на него вдруг повело ужасом. Сейчас придут они, и всё будет кончено. Папаша Пуга стоял на полусогнутых в луже, которую он, собственно, сам и наделал перед трибуной, и с чувством ударял своей огромной ладонью о другую, не менее огромную ладонь. Кто-то из малышней подбежал к нему и, подпрыгнув, чтобы он мог его друзил на усыватую голову папаше большой и красивый венок, сплетенный из валявшихся тут же в наплощие обрывков проволоки, каких-то прозрачных трубочек и прочего мусора. Гри-гри-гри-гри! Рев папаши Пуга перекрыл все звуки. Это был Звездный час обходчика передавика. На такой восторженный рев нельзя было не откликнуться, но туристы не откликнулись. У бегемота Коко уже они мели все четыре руки, но он продолжал наколачивать по железу. Он совершенно оглох от грохота и не слышал диких воплей бубы. А тот орал как никогда в жизни. Хватит! Хватит, гад сволочь, сейчас остановись, сволочь, гадина, сука. Кончилось тем, что Буба свалился с трибуны прямо на Папашу Пуга. Но тот не расстроился и не обидился. Он привлёк чокнутого к себе, обхватил огромными горил... гориллиными ручищами и принялся лобзать со всей братской и товарищеской страстью, с искренним и неукротимым желанием поведать о своих пылких чувствах. А хитрый Пак сидел в засаде и уже ждал. Он выбрал самое удобное место за мусорным бачком, который стоял в ряду таких же собратьев, значит, на левой трибуны, но зато напротив самого люка. лучшей точки найти было невозможно. Пакуна доело бояться, и он решил, что прикончит любого, кто высунется из люка. Пусть только попробуй, то он им всем жару задаст. Ну а если его пришлёпнут, значит так тому и быть, судьбы не минуешь. С минуты на минуту должен был подоспеть Гурыня-предатель. А его хлебом не корми, баландой не накачивай, дай в какой-нибудь заварухе поучаствовать. Но что странно, Каких бы приключений ни искал Гурыня на свою собственную задницу, куда бы он ни совался, всегда из воды выходил сухим. Другое дело это дурачьё, что выдуривается на площади. Пак поглядывал на народ с презрением. Быдло. Простофили. На коленях о прощении молят. Ща прямо дадут им этого прощения. Да как бы не так. Э. Чё падла? – прошипел он из-за плеча. Пак даже вздрогнул, не ожидал он, что горы не подплотется столь незаметно. Чё они суки выкоббениваются, а? Слушай, заткнись! – оборвал горыню Пак. Ты это, погляди. В этот момент Папаша Пуга все-таки сломался, не выдержал огромного напряжения, рухнул в собственную лужу и уснул там мертвецким пьяным сном. Но от бубы чокнутого не так-то просто было отделаться. Он приказал принести веревки, и папашу бесчувственного но счастливого во сне подняли, веревки обвязали вокруг кистей, концы забросили на трибуну, подтянули тело, закрепили концы, и теперь знатный обходчик висел на веревках, едва касаясь почвы ногами, и мерно покачивал из стороны в сторону своей большой средненькой рыжей шевелюрой башкой. В обрамлении пышного венка эта голова, пускай не мыслитель и не философ, и не поэт и не художника, а простого труженика, выглядела внушительно и даже как-то аристократически. А Буба не мог остановиться. Проповедь захватила его и понесла, и казалось, что вовсе не Буба чокнутый вещает с трибуны простому люду. а некий грозный и всевидящий небесный страж, спустившийся на землю, получает за блудших. И не будет прощения, ибо грехи столь велики и неискупаемы, что прежде гора взлетит к небу и оживут статуи, чем с низа идет на вас благодать. Нитц, Нитц, падайте, укните свои рожи поганые в землю, в навоз, задохнитесь в нем, захлебнитесь, и пусть это покажется вам раим по сравнению с теми муками, которые ожидают вас впереди. И все-таки, по-моему, он что-то не то говорит. выражал свои сомнения Трезвяку Мочёлки. Трезвяк думал, что смыватьцу уже поздно, что это уже конец, что вот-вот из люка вылезут туристы с железяками в руках и всех тут перещёлкают. Никто и рхнуть не успеет. Дохядя го стоял, ни жив, ни мёртв. Придите же, придите и примите покаяние наши или обратите нас Во прах истребите аки саранчу, аки скорпионов, огнем очистите нас, ибо сами мы неспособны. И пусть суд будет, не умолим и праведим. Нет, доходяка, да Мачаулкин наконец утвердил своим решением. Буба у нас точно чокнутый, пора его переизбирать. Ты как считаешь? Но дохяга трезвяк ничего не ответил. Он сидел за трибуной и тихо трясся. "Да вы все чокнутые", заключил Мачокина. Бегемот Коко вернулся к трибуне и стоял смиренно сложив руки на животе. Ключ он потерял где-то по дороге, но не велика была потеря, чтобы сожалеть о ней. Как зачарованный, Коко слушал Бубу. Но того хватило ненадолго. Бубу быстро скис и умолк, захлебнулся в собственном красноречии, выдохся. Все смотрели не на башню и не на люк, из которого должны были появиться туристы, а на умолкшего оратора. "Спёкся, болван, процедил за своим баком хитрый Пак. Шлёпнуть его надо, и дело с концом падло", заявил Гурыня. Пак не стал ему отвечать, зачем попросту нервы портить, и так уже до предела натянуты. Он неотрывно следил за люком, даже глаза запали. Дай им все, братья! Истошно выкрикнул он последний к бубу и завершил на совершенно истерической ноте, обращаясь почему-то не к башне, а к небесам, воздев руки к ним и задрав голову. Придите же, суди праведный, и покарайте нас! После этого буда буба, уже будучи в бессознательном состоянии, снова сверси с трибуны и снова в ту же лужу. Но теперь папаша Пуга ничем ему не смог помочь. Ой, не хорошо, сказал Хренорезев. Уй, не скромно. Вдвоем с длинным жилом они отволокли Бубу прямо за ноги к мусорным бочкам. Пускай полежит, а вот прочухается. Однако пакус горы ни они не заметили. Вернулись назад, стали решать, что же все-таки делать. Разбегаться надо, предложил доходяга трезвак из за трибуны. Я тебе разбегусь, ответил ему Бегемот Коко. Шкурник. Единоличник ты паршивый, морда твоя кулацкая. Трезвяк замок.